Глава пятая. Воины под командованием Гиацинта выстроились в длинную цепочку и медленно двинулись вперед, прочесывая каждый сантиметр земли в поисках логова Ведьмы. Анита с Александритом поспешили к порталу, чтобы перейти в мир по ту сторону земли. Анита взяла себя в руки и, несмотря на пережитое потрясение, была собрана и сосредоточена. Сразу после совета она направилась в свою комнату, собрала все безделушки и прочие подарки Мариона, увязала их в огромную простыню и собственноручно вытащила на задний двор. Затем Анита швырнула тюк в огромную железную бочку, подозвала огненного воина и попросила сжечь все дотла. Тот, косясь на разъяренное лицо Аниты, поспешил исполнить ее приказание. Нефелина, испуганно наблюдавшая за всем этим из окна, украдкой послала ветерок, который подхватил пепел и развеял без следа. Анита решительно тряхнула головой и размашистым шагом вернулась в комнату. Там она достала из шкафа боевые доспехи, которые пятнадцать лет назад выковал для нее Гелиадор. Тогда проблемы с Жидеидой уже начались, но война еще не была объявлена. Однако правитель Гарнетуса сделал для Алекса, его сестры и жены, доспехи, которые были настолько прочны, что могли выдержать даже черную магию. Так как на войну с ведьмой они то не попала, доспехи все эти годы провисели в шкафу. Бережно погладив их, Она в который раз подивилась мастерству Гелиадора. Доспехи украшала причудливая вязь, напоминавшая струю воды, которая текла туда, куда ей хочется. Убрав волосы в тяжелый узел на затылке, Анита надела доспехи, накинула плащ и вышла из комнаты. Придя в зал советов, она решительно сказала брату. — Я готова! Тот тоже в полном боевом облачении отвлекся от карты Драгомира и внимательно посмотрел на сестру. Она казалась такой хрупкой. — Точно? — с участием спросил он. — Анита, дорогая, мне очень жаль. Сестра властным жестом оборвала его. — Не будем об этом. Наша задача — найти девочку. Что делать с предателем, решим потом. «Хорошо, тогда идем». Попрощавшись с Нефелиной и пообещав, что скоро вернутся, брат с сестрой вышли из дворца. Сев на коней, они направились к порталу. Гигантская башня, видная отовсюду, по-прежнему гордо стояла в самом центре Драгомира. От нее расходились дороги во все Петрамиумы. Огромные кристаллы, из которых была сделана крыша, окрасились в красно-оранжевый цвет, так как солнце уже склонилось к горизонту. Стараясь не расплакаться от тоски, Анита отдала поводье лошади Галиту и направилась к порталу. Следом заторопился и Алекс. С помощью воинов они открыли дверь в крыше и по веревке быстро скользнули внутрь. «Удачи! Вы обязательно найдете девочку!» — пожелал им Галит. И дверь с лязганьем закрылась. Наступила полная темнота. Готова? шепотом спросил Алекс. «Да», — ответила Анита. Они взялись за руки, и через мгновение стены и потолок задрожали и стали надвигаться на них. Брат с сестрой сели на пол, поджав колени и закрыв головы руками. Наконец все замерло. Они поняли, что совершили переход. Анита зажгла спичку. В неровном свете пламени они быстро нашли дверь и, распахнув ее, оказались в центре магического озера. Сейчас оно было молочно-белым, но к его цвету Уже начала примешиваться прозрачная синева. «Какая красота!» — сказал Алекс, окидывая взглядом круглое озеро. «Каждый раз дыхание перехватывает от восторга. Жаль, что в Драгомире такого нет. Ладно, нам не до любования. Идем искать луну». «Сначала нужно выйти из-под защиты портала», — ответила Анита. А то он будет нас прикрывать и не пропускать нашу силу дальше. Точно, согласился Александрит. Призвав небольшую волну, они встали на ее гребень, и волна, качнувшись, понесла их к берегу. Сойдя на землю, Алекс и Анита быстро зашагали к большой скале, откуда год назад Луна спустилась с помощью ветра, обогнув ее. Они оказались в небольшом лесу. Уже совсем стемнело. Но это не мешало чародеям, которые прекрасно ориентировались в темноте. Дойдя до леса, Алекс вытащил из-за пазухи карту этого мира. Анита изумленно склонилась над ней, разглядывая материки и острова, окруженные океанами. «Где ты ее взял?» — почему-то шепотом спросила она. «Четырнадцать лет назад в доме Марии», — Также же шепотом пояснил он. «Увидел в кабинете Руперта, и она заинтересовала меня, как чувствовал, что пригодится». «Ты украл ее?» «Нет, что ты!» — усмехнулся тот. «Запомнил, а потом перерисовал на холст». «Запомнить все это?» Восхищенно ахнула Анита. «Ты гений!» «Не без этого!» Скромно признал Алекс, за что немедленно получил от сестры тычок в бок. Бережно расстелив карту на траве, они прижали края камнями и склонились над ней. Затем, взявшись за руки, брат с сестрой начали произносить заклинание вызова. Мы просим тебя, мудрейшая земля, мы просим тебя, стремительный ветер, мы просим тебя, быстротечная вода, мы просим тебя, пламенеющий огонь, покажите нам, где луна. Спросите своих братьев и сестер, своих детей и внуков, своих друзей и побратимов, помогите нам. Произнеся заклинание, они замолчали в ожидании. Ветер взметнул вверх прошлогоднюю листву. Затем они услышали журчание воды и почувствовали, как в недрах земли дрогнула древняя магма. — Нас услышали, — сказал Алекс. — Остается только ждать. Если луна здесь, то они обязательно найдут ее. Они-то кивнула и прислонилась к дереву. Как ты воспользовался моментом, Алекс? Справляешься? Стараюсь. Я чувствую себя очень виноватым перед тобой. Ты то тут причем? возразила Анита. Ты же не заставлял Мариона становиться предателем. Я не об этом. Я лишил тебя возможности построить нормальную семью, объяснил Александрит. «Если бы четырнадцать лет назад я не попросил тебя остаться здесь с моей дочерью, ты могла бы выйти замуж и быть счастливой. Я ведь видел, у вас с Гелиадором как раз начали зарождаться чувства. Ты ни в чем не виноват, Алекс», — тихо сказала Анита. «Во-первых, никто не знал, что это так затянется». Мы рассчитывали победить Жидеиду максимум за полгода. Во-вторых, ни ты, ни Нифелина не могли остаться здесь. Только в вашей силы хватило, чтобы прятать Луну и меня столько времени. В-третьих, когда я вернулась, Гелиодор встретил меня без всякого энтузиазма. Значит, изначально у нас с ним были разные дороги. — Не скажи, — возразил Алекс. — Ты же знаешь его. Более стеснительного человека не найти во всем Драгомире. Он бесстрашный воин и мудрый правитель, но в отношениях с тобой всегда робел. То, что ты ему нравишься, я вытянул из него буквально клещами, а вернувшись, ты не дала ему ни единого шанса. Ты не замечала его, а потом начала принимать ухаживание Мариона. А ведь Гелиодор так и не женился, хотя в него была влюблена добрая половина девушек Корнетуса. Он очень сдержанно встретил меня, почему я должна была бежать к нему с объятиями. Хотя я его ни в чем не виню, какие чувства могут жить столько времени. В глазах Аниты заблестели слезы. «Но это же Гелиадор!» — воскликнул Алекс. «Он боится всех женщин без исключения. Вы для него непонятны, как иноземные существа. Чего ты ждала? Что он сразу начнет осыпать тебя цветами и петь романсы под балконом?» Анита ничего не ответила. Только молча смотрела перед собой. Скажи, вся эта история с Марионом понадобилась тебе только для того, чтобы досадить Гелиодору. Александрит пытливо заглянул сестре в глаза. Не хочу больше говорить на эту тему, буркнула она. Хорошо, хорошо. Просто я беспокоюсь за тебя и повторюсь, мы с Неффи. Чувствуем свою вину, вы подарили мне самое большое счастье на свете, решительно ответила Анита. Ведь у меня, как у целительницы, из-за проклятия не может быть детей. Но я имела возможность вырастить ребенка, а он, он еще может жениться и подарить Корнитусу потомство. Зачем ему я? «Тем не менее он до сих пор одинок», — начал Алекс, но Анита прервала его, давая понять, что разговор окончен. Они молча уставились на карту, чтобы не пропустить ни малейшего движения. Начинала клонить в сон. Они договорились сменять друг друга, и Алекс первым заступил на пост, предварительно удобно устроив сестру на ночлег. Это была долгая ночь. Дежуря по очереди, они терпеливо ждали ответа. Наконец, в предрассветном свете Анита уловила на карте мимолетное движение. — Алекс, вставай! — позвала она брата. Тот сразу же открыл глаза. Сказывалась военная привычка... просыпаться быстро и моментально ориентироваться на месте он присел возле карты, которая постепенно оживала сначала на ней выросли горы над всеми гордо возвышалась джемалунгма, более известная под названием эверест на ее вершине жил самый свирепый и колючий ветер на другом конце карты Заклокотал, разбрасывая искры, огромный вулкан Охос-дель-Салата. Заволновался Тихий океан. Гордо подняло ветви самое древнее дерево по имени Мафусаил. Они были готовы рассказать драгомирцам, попросившим у них помощи, о том, что им удалось узнать. Александрит Ионита Окутав себя защитным заклинанием, сначала осторожно прикоснулись к вулкану Охос дель Салада. Вокруг них все завертелось, и через несколько минут они оказались у его подножья. Повсюду простиралась бескрайняя пустыня. На ее фоне вулкан казался еще более могучим и грозным. Земля под ними содрогнулась. и они, не успев даже вскрикнуть, провалились вниз. Защитное заклинание оберегало их, поэтому после бесконечного полета они спокойно приземлились на небольшой площадке. Отдышавшись, брат с сестрой посмотрели друг на друга. На лицах у обоих мерцали крохотные пузырьки, наполненные воздухом. анита пораженно прошептала прямо как под водой и поняла что не сказала вслух ни слова, но ее фраза прозвучала у брата в голове точно так же телепатически ответил алекс я тебя прекрасно слышу пузырьки дают нам возможность дышать здесь кожей как и на глубине океана. Кинув взгляд в сторону, Анита охнула. И было чего. Они оказались прямо в центре земли, в огромной пещере, которая была наполнена жидким огнем, магмой. От нее в разные стороны летели кипящие брызги. Анита испуганно попятилась, но Алекс успокоил сестру. Нас защищают чары. Огонь не причинит нам вреда. Только нужно быстро выбираться. Температура очень высока. Никакая магия долго не выдержит такого давления. У нас есть минут пять, не больше. Словно услышав его, раскаленная магма поднялась и зафыркала огненными искрами. Откуда-то из глубины донесся глухой голос. — Мы не нашли девочку. Под землей ее нет. Ни в одном подземелье или глубокой яме. Ищите на поверхности. Анита с Алексом, поблагодарив недра земли за помощь, полетели вверх и в мгновение ока вновь оказались в лесу перед картой. — Ну и приключение! выдохнула Анита. «То ли еще будет?» ответил Алекс, и они вместе коснулись океана. Их подхватил вихрь, и вот они уже оказались посреди тихого океана в маленькой прохудившейся лодочке. Волны сильно раскачивали ее, и она опасно кренилась, угрожая зачерпнуть воду. Анита, боясь, что лодка перевернется, ухватилась руками за края, но страха перед водой она не испытывала, ведь это была ее родная стихия. Александрит тем временем прокричал. — Океан, расскажи, что ты узнал о нашей девочке? Тихий океан заволновался и пророкотал. — Мы обыскали все моря, реки и озера. Ее нет ни над водой, ни в глубине. Никто нигде не слышал от девочки с чудесными белыми волосами. Анита и Алекс опять вернулись в лес. Настала очередь Мафусаила. Коснувшись его ветвей, они оказались у временем и покореженного ветрами дерева. Мафусаил скрипнул. и трескучим голосом произнес. «Никто из растущих на земле растений не видел вашей девочки». Оставался последний шанс. Сильный ветер, который может облететь весь мир. Вдруг луна где-то укрылась, а от ветра нигде не спрячешься. Коснувшись Джамалунгамы, Они оказались на вершине высочайшей горы Земли. На их лицах вновь появились капли, наполненные воздухом, а на теле теплая одежда. Внизу клубились облака. От лучей восходящего солнца в воздухе разливалось мягкое свечение, а вокруг лежал ослепительный снег. Анита, живя в доме тетушки Мари, конечно, видела снег, но зимы там были преимущественно теплые. Очень редко дождь превращался в снежинки, которые, падая на землю, тут же таяли. Александрит вообще никогда не видел снега. В Драгомире он лежит только на вершинах самых высоких гор, куда не долетают даже кристаллианцы. Поэтому оба Открыв рты, смотрели на искрящуюся белизну, напоминавшую блеск их любимых драгоценных камней. На вершине дул пронизывающий ледяной ветер. Он сбивал с ног, заставлял слезиться глаза, кусал колючим холодом щеки и уши. Поплотнее запахнув одежду и натянув шарфы по самые брови, Брат с сестрой прокричали: Ветер, помоги нам! Может, ты видел нашу девочку? Ветер шумно выдохнул, так что они чуть не упали, и произнес: Ни сильнейшие мусоны, ни легкие бризы, ни холодные мистрали нигде не встречали девочки с белоснежными волосами. Огорченно вздохнув, Алекс и Анита поблагодарили ветер. Через несколько секунд они вновь стояли возле карты. Сняв с себя защитные чары, они снова поблагодарили духов и вручили им принесенные из Драгомира дары. Для ветра они припасли золотистую пыль, чтобы он мог добавлять ее в воздушные потоки, делая мир веселее и радостнее. Тихому океану подарили кораллы, которые росли только в морях Драгомира. Для Мафусаила приготовили семена редких растений, чьи широкие листья очищают воздух от вредных загрязнений. А вулкану вручили огромный рубин, переливавшийся всеми цветами жидкой магмы. Когда духи, довольные подарками, исчезли с карты, Алекс с печальным вздохом свернул ее в рулон. Луны нет ни в Драгомире, ни здесь. Где она может быть? Возвращаемся назад. Может, Сардер узнал что-нибудь у удревлее? Ведь тот предвидел, что девочка исчезнет из Драгомира. Может, он знает, где она? Кроме того, наши воины вовсю обыскивают бывшие владения ведьмы. Быть может, и они что-то нашли. Сдается мне, Марион нас все-таки обманул. Он в сговоре с жадеидой, и наша девочка, скорее всего, у нее. С тяжелым сердцем они поспешили к порталу.